«Василиса, утро, болит голова, снежно-блеклое небо, разломанное редкими темными облаками и висковатый, выцветший туман, сквозь который машина пробирается медленно, осторожно. Ижицынский дом кутался во мглу, прорывая ее острыми башенками и выглядывая в дыры влажными черными стенами». «Недоброе место», — сказал водитель. Первые слова, не считая короткого формального приветствия. «Как тут жить?» «Не знаю, но придется, наверное. Чемодан был на колесиках, модный, динкой-льдинкой подаренный и нежно мной любимый. Но сейчас колесики вязли во влажной земле, и чемодан норовил завалиться то вправо, то влево, выкручивая запястье. К гладким пластиковым бокам моментально прилипли грязные листья». «Давай я», — шофер жалился надо мной. «А то же весь. И сама гляди аккуратнее, художница». Он как-то очень обидно это сказал, будто выругался, и мне стало не по себе. Что плохого в том, чтобы быть художницей? Я шлепала по дорожке, пробираясь сквозь туман, и думала о том, что, наверное, не нужно было соглашаться, не нужно было ехать сюда жить, и не нужно было рассказывать Матвею про эту работу. Он заинтересовался, особенно домом, и еще личностью Ижицына, про которого сказал «любопытно». Еще одно «любопытно» досталось Иву Ивану, а коллекции и готики «очень любопытно». Проходь. Водитель посторонился, пропуская меня в теплую утробу дома. «Ноги только вытри, а то Ренатка верещать будет!» Вытерла. Темный коврик-тряпочка, не такие должны лежать у порога особняков, влажно хлюпнул и выпустил гроздь мелких мутных пузырьков. «Тебе чемодан в комнату отнесть?» — поинтересовался провожатый. «Ты, если чего, не стесняйся, спрашивай. Я Васька!» «Как кот, только лучше!» Он засмеялся, довольный собственной шуткой. «А Ренатку не бойся, она только с виду грозная, а так мировая баба. Тебя-то как звать?» «Василиса, Вася». Тески, значит! Ты дверь-то закрой, Вася-Василиса, а то холоду напустишь. И оденься нормально, а то застудишься». «Васюня, а ты...» Динкин голос раздался откуда-то сверху. «Уже приехала? Боже, какая рань!» «Но это как для кого?» – пробубнил Василий и тихо удалился с моим чемоданом. Динка же спустилась вниз, цокот каблучков разносился по дому, наталкиваясь на стены и рассыпаясь мелкой ледяной дробью. Тут же захотелось нарисовать темную-темную стену из синего крошего разбившегося звука. «Вась, ты ж не сердишься? Я вчера просто не могла там находиться. А потом Женечка сказала, что меня иф ищет, а тому срочно консультация нужна была». Она, наклонившись, чмокнула в щеку. «Какая ты холодная!» А она теплая, немного опухшая от сна, немного растрепанная, в розовом сапушкой халатике поверх домашнего костюма. «Красивая Динка-картинка» а я завистливая. «Завтракать будешь? Слушай, тут вчера такое было!» Она потянула наверх. Каблучки домашних туфель вязли в бежевой ковровой дорожке, оставляя на ней круглые вмятины дырочки, которые хотелось загладить. Вообще на втором этаже как-то иначе все. Цивилизованнее, что ли, современнее. Динка остановилась у одной из дверей, толкнула ее. «Вот тут буду обитать!» «Нет, конечно, я против была. Мне тут вообще не нравится, честно говоря. Но Ив настоял». Комната была светлой, чистой и недавно отремонтированной. «Господи, тут вообще штукатуркой воняет!» Динка помахала рукой перед носом и наморщилась. «Ты извини, но тут, похоже, везде так». «Воняет? Скорее, пахнет. И не штукатуркой, а чистотой незанятого, не испорченного чужими ароматами помещения. Точно белый лист, на который вот-вот лягут сине-сиреневые мазки табачного дыма, красная нарядная россыпь туалетной воды и робкие оттенки утреннего кофе. «Падай куда-нибудь!» Динка плюхнулась на кровать, недовольно отодвинула в сторону мятое одеяло, поежилась. «Слушай, глянь в шкафу, там шаль должна быть!» «Нет, но ну я им еще вчера велела поутру убраться тут и кофе принести. Два кофе, а они до сих пор». Шаль лежала на стуле. Скомканное кружево белой шерсти, невесомое и ласковое, пахнущая старомодной шинелью. Вдруг стало жаль отдавать его Динке. «Нашла? Давай, а то совсем окалею Динка вытянула руки. «Все-таки я ей завидую, тому, что не похоже. Потому что не могу вот так легко остаться в чужом доме и приказать подать кофе, да еще и возмущаться, что не подают, тому, что шаль мне не идет, и Шанель тоже, и туфель домашних нету, тапочки только. И вообще, чего ты молчишь? Обиделась, да? Все-таки обиделась. Шаль обняла узкие Динкины плечики, и белые волосы почти слились с белой шерстью. Не обиделась. Я присела в кресло, поставив на пол блестящую Динкину сумочку, повесив блестящую Динкину маечку и отодвинув блестящие Динкины туфельки. Просто настроения нет. «А я тебя подыму сейчас!» «В общем, когда этот рыжий меня нашел и про Ива сказал, мы вместе поехали!» «Ну, короче, и в хату купил, и ремонт затеял, ну и хотел бежевые обои клеить!» А я ему говорю, бежевые уже не фасон, терракотовые надо, а ковер белый. Ой, извини, я не о том хотела. А о чем? Слушать про обои было неинтересно. Сидеть, наблюдая за Динкой, тоже. А внизу меня ждала пыльная комната и полуразоренная сыростью коллекция. Такое было, ты себе не представляешь. «Нет, вначале все мило и вежливо. Извините, будьте добры окажите милость». «Ну, про милость это я сама, конечно, но он в натуре почти как с прошлого века вынырнул». «Кто?» «Ижицын!» – воскликнула Динка и, скинув туфли, забралась на кровать с ногами. «Вежливый такой, меня аж наизнанку выворачивает. А Ив говорит, что это типа норма, воспитание. Аристократ, блин!» «Ну, мы с сывом сначала ездили по делам, потом я шмотки паковала, а он сюда привез». В дверь постучали и, не дожидаясь разрешения, открыли. Поднос с кофе Рената принесла сама, поставила на стол и, кивнув мне, гордо удалилась. Динке она не сказала ни слова. «Фу ты, ну ты! Слушай, с чего эта дура такая зазнаистая? Ты не в курсе? Может, она рыжему роднёй доводится?» Поинтересовалась Динка и, не дожидаясь ответа, велела. «Плесни мне там кофейку, только без сливок, пусть стынет». Фарфоровый кофейник я подняла с трудом. Темная ароматная струйка, ударившись о белое дно чашки, едва ее не перевернула. Все-таки неуклюжее я существо. Зато кофе вкусный, крепкий и ароматный. «Короче, сюда мы с Ивом вечером вернулись». «Ну, уже когда стемнело, я так тебе сразу, чтоб проверить, как справляешься!» «Вообще, Вась, купи, наконец, мобилу, а то ж невозможно просто!» «Ну, а тебя нету! Я тогда еще подумала, что ты домой укатила, а Ижицын не знал!» «Короче, сидим за столом, ужинать типа собираемся!» «Одиннадцатый час! Кто ж такое время ужинает?» «Да еще в такой обстановочке! Свечи, розы, ага!» Только платьев вечерних и вееров не хватает для полного антуражу. Свечи, розы в воде, отраженное пламя и тени на лаковой поверхности стола. Красиво. Жаль, что пропустила этот ужин. Ну и он, типа, интересуется, куда ты подевалась. А это, толстая кобыла, возьми, да и ответь, что ты в конец уработалась и домой поехала, а будешь завтра по утру и что в подвале этом ничего трогать не велела. А ты и вправду не велела?» «Правду. Чашка удобно поместилась в ладони. Сквозь тонкие стенки кофейное тепло ласкало кожу. Такое живое, настоящее. Там все хрупкое очень. Я сама пока не знаю, что с этим всем делать». «Я зато знаю». Динка сползла с кровати, Но только для того, чтобы свою чашку взять и уже с нею вернуться назад. Начхать на коллекцию. Коллекционером займись. Как он вчера орал? Нет, даже не орал. Орать этот не умеет. Но говорил так, что прям душа в пятке. На кого? На меня, прикинь. Типа, что он и мне деньги платит, а я гуляю. Ну, так будто не знал. И его тоже досталось, вроде как за разгрузкой не проследил и с охранностью. В общем, он в тебя втюрился, Васька. Ну, сама посудись, чего ему на меня или на Ивана изжать, если он с утра знает, чем мы занимаемся. А потом, как Ренатка про тебя упомянула, вот и психанул. Сто пудов он на тебя виды имеет. Господи, неужели и на тебя хоть раз нормальный мужик глянул-то, а? Динка улыбалась, широко, радостно и совершенно неискренне. «Фарфоровая куколка с фарфоровой чашкой». «Неправда. Это зависть и обида. Это потому, что я вчера весь день просидела в подвале и обедала не в ресторане, и ужинала дома на кухне, а отнюдь не в зале готического особняка». «Хотя, конечно, нормальным его назвать...» Динка, вытянув губы трубочкой, осторожно подула на кофе. «Шизик, но вроде тихий. Ив говорит, что в бизнесе тот гений и вообще крут, только что-то не верится. Сидел весь вечер смурной, на меня ни разу не глянул, ни разочку. А вот в это не верю. Но ну, не бывает таких мужчин, чтобы на Динку не глядели, пусть из-под пусть без надежды на взаимность, но глядели, с совершенно льдистой красотой». Я вообще решила, что маньяк. Ну, понимаешь, из этих, которые сначала стесняются, а потом режут. Но Ив говорит, что Ижицын просто баба остерегается. Это как? А раз его прадеда любовь сгубила, то пока не найдется семейный талисман, никакой любви. Спать можно, а любить никак. А талисман тот пропал, когда история приключилась. Ну, помнишь, о которой Ив рассказывал? «Помню». «В общем, тебе сегодня велено передать, чтобы ты не особо напрягалась. На неделе спец по реставрации приедет. Ты ему покажешь, что там делать». «Нет, ну, Вась, я тебе как спец говорю, он в тебя втюрился. А если еще нет, то вот-вот». Динка шумно отхлебнула от чашки. «Давно пора, а то сколько можно. Ну, не кривись, знаешь, о чем я. Мучаешься все еще из-за кольки». А он придурок и скотина, которая тобою пользуется. Кофе остыл, стал горьким и невкусным. Почти как Динкины слова. Хотя, наверное, кое в чем она права. Моя холодная, расчетливая и умная Динка-Льдинка. С. Д. Дневник. Ангел, сердоликовый ангел, сбывшаяся сказка. Иных объяснений не вижу, не нахожу». «Спасибо ему, я счастлив. Я уже забыл, как возможно такое абсолютное ощущение счастья. Даже с Машей подобного не было». «Маша... Если Наталья про нее узнает, то всему наступит конец. А ведь рано или поздно узнает. По дому ходят слухи о призраке, той самой горничной, которая свалилась с лестницы. Про тайную комнату никто не догадывается». Однако же видят, что Ульяна то исчезает, то вновь появляется, подтверждая тем самым свою ведьмовскую репутацию. Пускай, лишь бы следить никто не начал. Маша. Машенька вчера кричала, в ней все меньше человеческого, все больше непонятной, пугающей меня злобы. Опиум почти не действует, а держать ее все время связанную, как некогда мне рекомендовали, бесчеловечно. И все же я счастлив. Приписано позже. Наталья сказала, что ждет ребенка. Спасибо тебе, Господи.